Невыразимая печаль Открыла два огромных глаза. Цветочная проснулась ваза И выплеснула свой хрусталь. Вся комната напоена истомой Сладкое лекарство, Такое маленькое царство. Так много поглотила сна. Немного красного вина, Немного солнечного мая И тоненький бисквит ломая тончайших пальцев белизна. 1909